глава 15 понять женщину всегда сложнее чем мужчину Некоторое поведение мужчины еще можно предсказать но вот женщина существует рациональноальная она чаще живет по интуиции а женская и мужская интуиция к сожалению сильно отличаются Шура получила информацию что наша женщина находится в районе находки приморского края Но ведь там ни одна деревня и ни один поселок. Стали готовиться к выезду. Шура снова куда-то съездила и привезла небольшой чемоданчик. Назвала его как-то странно, балетка. Она раскрыла его и выложила на кровать несколько пакетов. Я тебе кое-что сейчас объясню. Так, на всякий случай. Вот смотри, таблетки, на которых написано от головы, превращают человека в пятилетнего ребёнка. Она отложила их в сторону. А вот эти, на которых написано «от желудка», превращают человека в овощ. Обе эти таблетки работают сутки, ну плюс-минус пара часов. А вот эти, здесь есть пометка «на самом деле от головы». И, наконец, эти, на которых написано «от желудка», они тоже с пометкой На самом деле от желудка. Не вздумай перепутать с теми, что без пометок. А это перстень. На вид очень простой, серебряный. Но если повернуть вверх вправо, то на кольце выходит иголка. Этой иголкой нужно уколоть человека, и он подчинится тебе. Он будет делать все, что ты захочешь. «Будь осторожен с ним. Действие этого примерно два часа». Шура оглянулась на мужчину, который лежал на диване. «Может быть, он спал?» Она посмотрела на меня, и я понял, что с помощью перстня она и нейтрализовала мужчину. Дальше она продолжила шепотом. «Почему я везу мужчину, ты уже, наверное, понял. Наверняка он больше знает. Да и если его выпотрошат у нас и наша командировка закончится. Он скажет, где оракул. А женщину вы будете ловить на всякий случай. Глеба я не могу оставить с Милой. Они и мужчину не довезут, и женщину не поймают. Оба несерьезные какие-то. Шура строго посмотрела на меня и, видимо, убедилась, что я внимательно слушаю. Я назначаю тебя старшим, в вашей паре с Милой. А мы с Глебом Повезем мужчину к месту доставки. Вся связь через телеграммы. Ну, ты это знаешь. «А это, если Мила не будет слушаться меня?» Спросил я. «Я с ней поговорю. Будет слушаться, как миленькая. В случае чего, скажешь ей следующую фразу. Ты маленькая зеленая стерва». И все. Этого будет достаточно. Но это только тогда когда уже совсем не будет слушаться, понял?» Я кивнул. «Я задумался. Значит, у Милы есть кодовая фраза на случай ее капризов. Значит, и у меня есть такая фраза. Выходит, у всех, кто прошел эти курсы, есть такие методы воздействия?» «Да, но когда они успели?» «Впрочем, неизвестно, чем они нас там поили» а потом во время сна можно внушить что угодно. Я читал про эти возможности. А что, если Шура уже говорила по отношению ко мне некоторые фразы? Но я сейчас не вспомню. Я понял только, что применять их нужно во время экстремальных ситуаций. А что, если она и Миле сказала какую-нибудь фразу в отношении меня? Да нет, Мили в этом плане нельзя доверять. Дальше Шура дала мне еще несколько инструкций, отдала печати и небольшую папку с бумагами. А это образцы справок, по которым повезешь женщину. Наберешь печати по образцу и сделаешь. Это если проверять будут. Все как настоящее. Если спецслужбы проверять будут, то тогда дело другое. В любом случае, если серьезная проверка, то ты должен избавиться от печати, таблеток и бумаг». Я кивнул, что все понял. Через пару часов вошли Глеб и Мила. Они улыбались. «Хорошо провели время. И почему мне не нравятся такие лощеные физиономии? Да, наверное, потому, что смотрят они на нас с Шурой как-то свысока. Ниже себя нас считают. Мне, конечно, по барабану, но все равно неприятно». Они стали доставать из пакетов продукты и выкладывать на стол. Шура отошла от окна и сказала, «Мила, быстро помой овощи и фрукты, и давайте быстрее обедать. Через час выезжаем». Мила сделала большие глаза. «Мы ходили в магазин, пусть он сходит помоет», она кивнула на меня. Шура подошла к ней вплотную и подняла пальцем ее подбородок кверху. «Ты сейчас пойдешь и помоешь всё. «Ты поняла?» Тон у нее был жесткий. Мила бросила меня уничтожающий взгляд, забрала пакет с овощами и фруктами и ушла мыть. «Да она еще не знала, что меня назначили старшим в нашей паре». Глеб откровенно забавлялся всем этим. Он развалился в кресле и листал какую-то книжку. После обеда Шура стала говорить о том, что нам нужно делать дальше. Я внимательно наблюдал за происходящим. После слов Шуры о том, что они с Глебом увозят мужчину, а я остаюсь с Милой ловить женщину, Глеб вскинул брови, он явно не ожидал. Я его в какой-то мере понимал, ему хотелось быть с Милой. Мне показалось, что они нашли общий язык. Мила же скривила свои полные губки, и наморщила свой симпатичный носик. «Почему я должна остаться с ним? Может быть, нам лучше с Глебом ловить женщину? Он же явно поумнее!» И она смирила меня взглядом. Я давно старался не обижаться на Милу. Что с нее взять? Но последнее меня явно задела. Шура посмотрела на меня, повернулась к Миле и подтвердила. «Будет так, как я сказала. Не нравится?» смотри пункт 3.1 контракта. А это был жесткий, даже, пожалуй, жестокий пункт. Он гласил, в случае неповиновения командиру во время выполнения задачи командир принимает все меры, вплоть до устранения помехи для выполнения поставленной задачи. Устранение помехи – это означало физическое устранение. Мира побледнела. Она знала жестокость Шуры и сейчас же замолчала. Глеб задумчиво ел помидор. Он сразу все понял. Он даже понял, кто будет старшим в нашей паре. «Старшим в вашей паре будет Серый. Все понятно», — сказала Шура. Мила опустила голову и тихо сказала «Да». После обеда Шура подняла мужчину. Он был похож на зомби. Позвала Глеба, и они ушли. При прощании Глеб с Милой грустно переглянулись и отвернулись. «Мы с Милой должны были выехать вечером на автобусе. Перед отъездом Шура дала нам информацию о женщине, ее новую фамилию, имя, отчество и примерный адрес, где ее можно найти. Оставила нам денег. Мила тут же выпросила себе». А как же она будет совсем без денег, если мы потеряемся? Когда наши товарищи ушли, Мила легла на кровать и сказала, «Не разговаривай со мной, я буду спать». Я отвернулся и включил телевизор. Шел фильм «Однажды, двадцать лет спустя». Начал смотреть его не сначала, но потом он увлек меня. И хотя телевизор был черно-белым, все равно мне было интересно». Я вот подумал, что чем лучше фильм, тем сильнее представляешь себя на месте героя. Но, конечно, не на месте мамы стольких детей, а на месте папы, ее мужа. Смог бы я выдержать и остаться спокойным и терпеливым? Кто его знает? Не знаю, почему, но мне хотелось проникнуться духом этой эпохи. Мне хотелось узнать, на самом ли деле был застой? Было ли все плохо? Или просто так говорят. К автобусу еле успели. Мила долго собиралась. Все прихорашивалось у зеркала. Я даже начал нервничать. Правда, она поймала частника. Откуда она это знает? Может быть, родители рассказывали. На «Жигулях» мы доехали до автовокзала. А там бегом-бегом и в автобус. Мы ехали почти всю ночь. Потом сидели на лавочке в маленьком автовокзале. Ждали автобуса в находку, потому что прямого рейса не было. Мила положила голову мне на плечо и дремала. И на это время я проникся к ней жалостью. Вот попала девочка. И куда она пошла? Ей бы где-нибудь красоваться на подиуме или соблазнять менеджеров. А она тут со мной занимается поимкой каких-то людей. Неизвестно, что будет дальше. Кроме того... Миссия наша чрезвычайно опасна. Вышли мы на остановке в поселке Первушино. Я ничего подозрительного не чувствовал. Мило капризничало в меру, я начал привыкать к ее замечаниям, просто не обращал внимания. Отсюда мы должны были отправиться в деревню Белкино. Странное, конечно, название, но какое есть. Билеты взяли легко, и через полтора часа Уже сидели в автобусе и ехали. Мила пила из бутылки газировку «Буратино». Она сильно ей понравилась. Смотрела в окно, строила глазки молодому человеку, а я решил поспать. Очнулся я уже, когда Мила начала меня тормошить. Оказалось, что проехали нашу деревню и доехали до следующей. Мила тоже задремала и проспала. Лишь только вышли из автобуса, Мила начала стонать «Вот опять ты ничего не предусмотрел. Сам проспал и мне ничего не сказал. А если бы сказал, то мы были бы уже там». Я отмахнулся от ее ворчания и направился в кассу. Она была закрыта. У местного парня лет 12 я узнал, отсюда до нашей деревни было километров восемь, и транспорт почти не ходит. Так два автобуса в сутки. Надо было решать проблему. Мы сидели на лавочке, и Мила смотрела на коз, которые объедали кусты. Большой темно-серый козел ходил около них и поглядывал в нашу сторону. «Неужто он надумает?» – мелькнула в голове мысль. «Надумал! Я не успел ничего сказать Миле, как козел уже набирал скорость. Ну, конечно, он летел к нам. И только был вопрос, в кого он врежется первым». Мила, бывшая спортсменка, замерла, Открыв рот и выпучила глаза. Я уже успел среагировать. Я схватил Милу за ноги и перекинул ее через спинку лавочки. Сам же еле успел метнуться за ней следом. Вот говорят, козлы тупые животные. Не знаю, как козы, но козел дураком не был. Перед самой лавочкой он резко затормозил. И сейчас смотрел на нас черными блестящими глазами. Я чувствовал, как у него в голове шевелятся мозги. Понятно, что он решал задачу, как нас достать. И он сделал такой ход, какой от животных совсем не ожидаешь. Он подцепил рогом наш рюкзак. И хотя он был достаточно тяжелым, направился с ним к козам. «Там, там!» – закричала Мила. «Моя косметичка! Зачем я засунула ее в рюкзак? Это ты виноват! Надо было в сумку положить!» Кому до чего, я же переживала о том, как выручать наш рюкзак. Мила не решалась выйти из-за лавочки. Я же тихонько перебрался через спинку лавочки и двинулся к козлу. Откуда-то сзади раздался смех. Я повернулся и увидел, как маленькая беззубая старушка хохочет. Она смотрела на меня, на козла, на Милой и промокала платочком глаза. Я никогда не видел, как козлы удивляются. Но вот увидел. Козел повернул голову в сторону старушки и сделал удивленные глаза. Черная морда с куцей-бородкой, большие темные рога. Он сбросил рюкзак на землю и неожиданно заблеял. Низкие басовитые звуки раздались из его глотки. Я даже отступил на шаг. Бабушка вытирала слезы, что выступили у нее от смеха, и порывалась что-то сказать. Я ждал, что козел сейчас подойдет к бабке, и тогда я заберу рюкзак. Но не тут-то было. Он снова подцепил рогом рюкзак, и потащил его к бабушке. Бабуля гладила своего подопечного и говорила, «Ух ты мой добытчик, умница ты моя!» Она посмотрела на меня и сказала, «Парень, давай три рубля, у меня пенсия маленькая, так что помоги, а я тебе рюкзак отдам». «Ну что тут сделаешь?» Я достал три рубля и отдал бабуле. Козел при этом смотрел на меня, «Ну достаточно, как злая собака». Нет, но он, конечно, наглый козел. Он даже ни разу не оглянулся, пока шел к своим женам. Я решил идти в нашу деревню пешком и уже не слушал причитания Милы. Она же сначала пыталась меня поддеть. Эх ты, какой-то бабуле уступил, деньги отдал. Я шел и думал о своем. Но если честно, то чем дальше, тем больше Мила меня раздражала. И как ее родители дома терпят, Да и вообще, все ее кавалеры тоже. Я двигался впереди, Мила тащилась сзади. Ни одной машины не попадалось. Я думала о том, как мы будем брать женщину. Да, ее нужно сначала найти и при этом не возбудить подозрения. У меня мелькнула мысль, а что, если представиться мужем и женой? А что, я, может быть, и не слишком похож на мужа, а вот Мила со своей стервозностью... Вполне может сойти за супругу. Хорошо, муж и жена. Зачем мы приехали сюда? Здесь никаких родственников, никаких достопримечательностей. До моря далеко. А если мы будем добытчиками женьшеня? Но это запрещенное занятие. Эх, интернета нет. Я вообще смутно представляю, как выглядит женьшень. Может, Мила знает? Да нет, она, похоже, ничего не знает. «Тогда зачем мы здесь?» Мы подходили к деревне, а в голове ничего, ни единой мысли. Мила уже молчала, устала за дорогу. Мы подошли к первому домишке и постучали. Вышла ветхая старушка, и мы попросились переночевать. И к нашему удивлению она согласилась, даже не испугалась, может быть, из-за Милы уж больно жалко она выглядела. Она отвела нам комнату, в которой стояла полутораспальная кровать, Мила сразу же сказала, «Спать вместе не будем». Да ради бога, я устроился на полу. Она же хотела меня вообще из комнаты во двор выгнать, но я так посмотрел на нее, что она заткнулась. Всю ночь Мила ворочилась, что-то бормотала во сне. Я сильно не выспался, и с утра она начала ворчать. Я просто не выдержал. Я это оправдывал тем, что было сильно раздраженным и усталым. Да еще как-то бабуле надо было объяснить, зачем мы здесь. Я сказал Миле, ты маленькая, зеленая, стерва. Того, что произошло дальше, я никак не ожидал. Мила замерла, потом повернулась ко мне и сказала, внимательно слушаю вас, говорите, что нужно делать. Я автоматически сказал, сядь и молчи, не дыши даже, и отвернулся. Я искал в рюкзаке документы, когда услышал сзади стук. Это упало мило. Ее лицо было белое, глаза закатились. Я подскочил и стал хлопать ее по щекам. Она не дышала. Я брызнул на нее водой. Бесполезно. И тогда до меня дошло. «Дыши, дура, дыши!» – закричал я. Я кричал и кричал ей в ухо. «Дыши, дыши!» Я уже отчаялся, когда она зашевелилась. Через мгновение она сделала первый вдох и, наконец, часто задышала. Глаза ее были пустые и ничего не выражали. «А она что, у тебя припадочная, что ли?» послышался голос сзади. Старушка держала мокрую тряпку, потом она ее приложила к колбу Милы. Я положил девушку на кровать и укрыл покрывалом. «Да, бабуся, вот лечить приехал, к одной старушке, — ответил я. ни к Семеновне ли?» Да, бабушка, наверное, к семёновне Пока ехали сюда, адрес я потерял с фамилией. Да у нее дорогой приступы еще были. Замаялся я с ней, бабушка. Старушка посмотрела на Милу, на меня. Знаешь, касатик, а я и есть семёновна сказала бабушка. Вот вы правильно попали. Только не лечу я больше никого. Так что не обессудьте. А вот пожить у меня можно. Это я вам не откажу». Только документы мне покажите. И все. Прошел час. Я был, честно говоря, в трансе. Что делать дальше с Милой? Насколько это у нее сработало? А если это так и останется? Я сидел на улице во дворе и завтракал. С бабушкой мы договорились по деньгам на два дня. Пока Мила не оклемается, потом уедем. С крыльца спускалась Мила. Это была и она, и не она. Виноватый взгляд милый. Испуганные глаза и даже немного суетливый вид. Она спросила разрешения сесть. Я кивнул. Она села и посмотрела на салат и кашу. Я разрешил ей поесть. Она принялась жадно есть. Непривычно было смотреть на нее. Никакого презрения, никакого высокомерия. Лапочка, да и только. Я смотрел на нее и не верил, что такой способ... Так на нее подействовал. Подошла бабушка, поглядела на Милу. «Легче, девка, стала. Вижу, легче. Но у тебя еще кое-что есть. Да не мое это дело». После завтрака мы с Милой пошли по деревне к магазину. Нужно было взять продукты и разведать обстановку. «Смотри по сторонам внимательно. Может, увидишь нашу женщину». На улицах практически никого не было. «Наверное, в на работе. Только у магазина стояли две пожилые женщины и разговаривали. Мы подошли, я поздоровался. Они ответили. Потом одна спросила, а вы к кому приехали?» «К Семёновне ответил я. «Так она же вроде перестала лечить. Неужто снова начала?» «Надо мне к ней тогда сходить», — сказала одна из женщин. Мила шла, словно пришибленная. Сзади шептались женщины, показывая пальцем на нее.